Глава пятьдесят четвертая. Акт второй. Арина. Ты готова? – спросил меня Шат, нежно целуя в кончик носа. Да, тяжело вздохнув, ответила я. Никогда раньше не замечала за собой актерского таланта, но ради своей семьи я согласна была на любые подвиги. Парнем тоже пришлось непросто. Пока я пила кофе со своим доком, над драмом и сэймом трудилась целая бригада стилистов. превращая их из забитых помощников в счастливых супругов. Но в том, что политика это большая часть шоу, меня убедило появление Лина и Айка. Признаюсь честно, я не выдержала и смеялась до слёз, видя, в кого превратили братьев, но это всё лирика. А под прицелом объектива камер отдувались Уильям Тенс и Дейл. Риана доказывает то, что моя Легкоранимая натура всего лишь результат другого менталитета и воспитания, а не признак более серьёзных проблем со здоровьем. Помощник Дейла подал нам знак, и мы с Шадом вошли в конференц-зал, улабыей с десятком камер. А вот и героини нашего выпуска. Как ваше самочувствие, Арина? Участливо поинтересовался Шоумен. Я так взволнована, не могу выразить, как я всем благодарна. Ведь вы подарили мне столько счастья. Восторжена довалась я. Нашу студию буквально завалили отзывами и вопросами неровдушных мужчин. Все мне терпится узнать продолжение вашей удивительной истории. Даже не знаю, с чего начать. Для начала расскажите нам, куда вы сбежали от нас со своим супругом и помощниками. Кстати, вы уже оформили с ними брачные обязательства? Многим не верится в то, что вы готовы принять простых парней из народа. Призняс ведущей, пока я снова нервно мяла край короткой юбки. Конечно, первое, что я сделала, покинув эту студию, это связала себя священными узами со всеми своими избранниками. И я имею в виду не только Сейма и Рама, но и с теми другими, о которых не смела и мечтать, пока наместник не позволил мне выбирать сердцем. С ними я познакомилась во время путешествия, ответила я, выразительно улыбнувшись. удивленному этой новости мужчине. С другими вы запутали нас, Арина. Сколько же у вас сейчас мужей? Растрепанно переспросил ведущий, который уже мало понимал, что происходит. Пятера, как и было обещано, радостно поведала я. Позвольте, я все объясню. взял слово Шат. Конечно, нам всем очень хочется понять, о чем говорит милая Арина, согласился шоумен. Дело в том, что моя жена не просто девушка, которая очнулась после многолетнего креасна, а как это уже отмечали ранее, она наша надежда на восстановление пластичных генов. Совет во главе с наместником объяснили Арине, насколько важно, чтобы она приняла не менее пяти супругов, для чего организовали для неё отбор. В список кандидатов вошли достойнейшие из молодых мужчин Нового Марса. На но моя жена живёт эмоциями. И не может выбирать по тем критериям, к которым привыкли современные девушки. Ей было очень трудно. Поэтому с позволения Дела Карвера я повесил любимую в особое место, туда, где мы нашли её. Девушке было важно осознать взаимосвязь прошлого и настоящего. Та Марина познакомилась с бригадой археологов и прониклась идеей атаковать свой экипаж. Моя супруга сблизилась с двумя парнями из шахтёров-поисковиков. Поэтому, когда получила ваше одобрение, то поспешила завершить круг. И наша семья пополнилась не только известными вам бывшими помощниками, но ещё двумя мужчинами, спокойно заявил Шад, вызывая недоуменный ропот массовки. С ума сойти. Вот это история. И всё же кое-что не сходится. Арина объявила об окончании отбора до того, как получила разрешение наместника на этот брак, отметил ведущий. Всё верно. понимает ответственность перед всей колонией, я собиралась выбрать наугад четыре имени из списка, но одна мысль о подобном глубоко ранила меня, сказала я, изображая вселенскую печаль. Поэтому вы были так расстроены в начале репортажа, а как же ваши нынешние избранники, как они отнеслись к вашему решению связать жизнь с практически незнакомыми мужчинами? уточнил Шоумен. Знаете, У меня не было надежды соединиться с теми, о ком мечтала, поэтому я держала свои чувства в тайне. Когда мы общались с Сайком и Лином, они неизменно желали мне счастья, смотрели так, как смотрят влюблённые мужчины, но никогда не навязывали мне свои страсти. А утром я позвонила и сама призналась им в любви. Заученно повторяла я, не забывая дёргать многострадальную юбку. Эта часть нашего плана меня всегда немного смущала. Потому что, несмотря на то, что я чувствовала по отношению к своим мужчинам главных слов, я им так и не сказала, а сейчас разбрасывалась ими перед камерами. Не могу даже представить, как обрадовались эти счастливчики. Любая мечтал бы оказаться на их месте. Но где же они? Вы покажете нам тех, кто сумел обойти в гонке за ваше сердце аристократов, бизнесменов, спортсменов и меценатов, спросил ведущий. Разумеется, Они ждут меня неподалёку с рамами и сеймом, вот только замялась я. Что не так, Арина? участливо поинтересовался гламурный предводитель камер, видя наигранное сомнение. Мы звонок застал парней в расплох. Они так торопились, что не успели переодеться. Я люблю их любыми, но не оскорбит ли внешний вид простых шахтёров многоуважаемую публику? спросила я, до боли кусая губы. Не ржать. только бы сдержаться и не рассмеяться. Где там мой особый яркий фонарик? Ну что, Вероника, уверен, что никого не смутит неподобающий костюм? Пригласите к нам своих супругов. Едва не подпрыгивая от нетерпения, попросил ведущий. На фоне сияющих послы усердий стилистов Рамы и Сейма, Линсэйкам выглядели особенно карикатурно. Одинаковые серебристые костюмы термозащиты, странные объёмные шапки, Местами испачканые лица, Алину ещё и борду приклеили, отчего он стал мало похож на себя. Айку подрисовали брови, от этого вид у него стал внушительно суровым, но жиденькая и неухоженная борода на моём блестящем красавце смотрелась настолько нелепо, что все мои усилия уходили на то, чтобы выглядеть серьёзной женщиной, представляющей публике своих супругов. Какой неожиданный выбор. Пожалуй, никто из предложенных Нашей героине кандидатов не выглядело настолько атмосферно. Уверенно зрителей тысячи вопросов относительно ваших мужей начал шоумен, однако был грубо прерван Дейлом, терявшим терпение от затянувшейся конференции. У вас ещё будет время, чтобы их задать, но у нас с министрами напряжённый график. Не стоит так торопиться, Дейл. Личное я бы послушал о тех Кто подарит новому Марсу дочерей и сыновей с гибкими генами? Но сейчас меня больше интересует, где же еще один муж госпожи Шапкиной? Ехидно поинтересовался незнакомый мужчина с неприятным лицом. Вернее, черты политика были вполне гармоничными, как и у всех представителей измененных людей, но их портило высокомерное и злое выражение. Этот министр явно был раздражен разыгранным спектаклем. Странно, что Карвер пригласил именно того, с кем постоянно конфликтовал в совете. Но ему ведь не. Ачём бы советник Минурд? Ведь заявлено было пятеро мужчин, с живым любопытством поинтересовался ведущий. Пять мужчин из разных генных линий. Обывший помощник Сеймы и доктор Пирс имеют практически идентичный набор наследственных признаков. У вас есть ещё один неожиданный избранник, госпожа Шапкина. Или вы выберете недостающего мужа из списка, как заявляли ранее? Ехидно спросил крэсеныш, белые зубы скались мне. Но я совсем не подумала об этом. Для меня сэймшад совершенно разные. Я даже не замечаю их внешнего сходства. Мямлила я, изображая растерянность. И все же это так. И что? Продолжить отбор или осчастливить еще кого-нибудь неожиданным решением? поинтересовался советник, некогда желавший сделать меня недиспособным инкубатором. Ну раз вы так ставите вопрос, то есть ещё один мужчина. Он всегда был рядом, помогал, поддерживал, заботился обо мне не меньше моего любимого Шада. Только я не уверена, что он захочет стать моим мужем. Я доставила ему столько хлопот. Сдавленная от вполне настоящего волнения, произнесла я. Наша игра была на тонкой грани между правдой и ложью, поэтому я уже сама почти верила, что Дейл может мне отказать. Арина, брак с вами это не просто создание новой семьи, а практически вопрос спасения нашей колонии. Поэтому я не знаю ни одного мужчины, кто посмел бы вам отказать. Не томите нас. Назовите уже имя, потребовал Уильям Тенс, незаметно подмигивая мне. Дейл Карфер Вы кажется мне честь стать моим мужем, хрипло спросила я, подтружный удивлённый голос Масовки. Арина, выдохнул моё имя наместник, стремительно приближаясь, чтобы заключить меня в объятия. Наш первый поцелуй засняли десятки камер, а в студии намечался нешуточный спор с советником Минордом, но уже через минуту поступило экстренное сообщение от поисковой бригады. И эта новость затмила скандальный выбор чудаковатой девушки из прошлого. Обо мне и парнях просто забыли, ведь нашли мой экипаж. Увидимся ночью, шепнул мне Дейл, который вместе с операторами, Шадом и взволнованными министрами собирался отбыть к месту раскопок. Слава звездам, эта борода дико чешется, пожаловалась Лин, отдирая с кожи липкую основу. И двоим погрузились в офлайт. Всё получилось. Мы победили, радостно крикнул Айк, усаживая меня к себе на колени. Мне всё ещё не верилось, что всё закончилось хорошо, но я не могла не поддаться атмосфере всеобщего веселья, крича и смеясь вместе со своими легализованными мужьями.